Фотографии рассматривали долго, ещё часа два. Слава богу, их с Мишкой фото не попадалось. Фотографироваться они не любили, и в кругу зябликовых гостей друзей рабели. Кое-кого Кира вспомнила, кого-то нет, но, очевидно, было одно. Все те люди, что улыбались в фотокамеру, были тогда всем довольны. Счастливая молодость. А Кира? Вряд ли она выглядела беззаботной. У них с Мишкой была совершенно другая жизнь, но на самом дне коробки всё же оказалось то, чего Кира боялась. Зяблик вытащил несколько фотографий и испуганно глянул на Киру. Зяблик и Мишка, совсем пацаны лет по 15-16. Невысокий худой Мишка в задрипанной куртяжке, сбитых ботинках, и величавый широкоплечий зяблик, и в модных, явно привозных куртке и джинсах. И это в те годы, ого, На лицах улыбки, в глазах плещутся радость и лёгкость. Рука зяблика покровительственно лежит на Мишкином плече. Кира долго и молча рассматривала фотографию, вглядывалась в лицо смешливого пацана, её будущего любимого мужа. «Смешные», — грустно сказала она, особенно он, — и кивнула на Мишку. Зяблик молча протянул ей другую фотографию, и Кира узнала квартиру зяблика, круглый стол, уставленной бутылками и тарелками. Вокруг стола — молодые люди, все с сигаретами, и девочки, и мальчики. И все нарядные. На парнях светлые рубашки, галстуки. Девчонки с прическами и накрашенными губами. Мишка стоит с бокалом в руке. Скорее всего, говорит тост. Смешной, вихрастый, губастый Мишка. Нарядный и радостный. Лучший друг хозяина и наверняка именинника. Что празднуем? Дрогнувшим голосом спросила Кира. «Твой хэппи-бёздый?» «Угу. Мои восемнадцать. Важные уже такие студенты. Стол ещё мама накрывала. Пироги там, салаты всякие. В последний раз. Через семь месяцев мы её хоронили. Плакали вместе с Мишкой. Да если бы не он, я бы тогда чокнулся. Всякие мысли были. Отец ушёл, когда мне было тринадцать. Дед и бабушка раньше». Я был совсем маленьким, а потом мама. Я думал, за что? Все и почти сразу. Все ведь были хорошими людьми. Дед был талантлив, как бог, бабушка тоже. Отец тоже был умницей. Столько всего успел добиться, не то что я. И мама, такая красавица. Сейчас найду, покажу. Под... Зяблик поспешил в комнату и быстро вернулся с альбомом. Получается, что фотографии мамы все же хранились в альбоме, а не в старой картонке из-под сапог. С фотографии на Киру смотрела красавица. Какое лицо, какие волосы, какие глаза. Зяблик, кстати, был вылитая мать. Вот откуда эта красота. Гены. Только почему эта прекрасная молодая женщина, такая печальная? Причувствие скорой смерти? Как ты похож на нее? Кира старательно вставила фото в прорезь альбом. Просто одно лицо. Куда мне до неё, отмахнулся Зяблик. И вообще до всех них помолчали. А через год ушла Ольга Сергеевна, Мишкина мама, нарушил молчание Зяблик. И тоже совсем молодой. Так мы и остались с ним, два сироты. Он да я, и мы друг у друга. А Мишкинова отца спросила Кира, «Вы не пытались найти?» «Как же, пытались и довольно долго искали». «Нашли». Жил он в Кронштадте, служил в военной части. «Рванули туда на майские». «Да, точно, на майские». «Уже было довольно тепло, и мы поехали в одних рубашках». «Очень было тепло», — повторил он. «Ну и приехали. Нашли этого, дядю, все объяснили ему. Ольга Сергеевна умерла». Мишка, его родной сын, остался один на всем белом свете. Папаша этот смотрел на нас, как баран на новые ворота. И молчал, брови хмурил. А потом выдал. И чего вы приехали? Говорите сразу, чего вам надо. Но мы переглянулись и пошли себе прочь. Мишка, правда, тогда... Прости, может, мне не надо тебе это говорить? Мишка тогда разревелся. Прости, повторил он. Какое, прости, Лёша, удивилась Кира. Правда, я ничего об этом не знаю. Нет, про маму, конечно, знаю, про Ольгу Сергеевну. А вот про папашку Мишка мне никогда не рассказывал. Наверное, сильно болела. Болела, кивнул зяблик. А как ты думаешь, родной отец и такая вот сволочь. В общем, стали мы выживать, вдвоём. Правда, Мишка скоро женился на этой Нине. Ты её знал, спросила Кира. В смысле, хорошо знал? Да что там было знать? Нина и Нина. Пригрела его, накормила. Создала, так сказать, иллюзию. Замуж очень хотела. Да, ждала из армии, было такое. Письма писала, поддерживала. За это, конечно, спасибо. Что говорить? В ЗАГС они пошли после того, как она объявила о своей беременности. Мишка не хотел, говорил, что не любит её. Но пришлось, куда денешься. А Катьку свою обожала, это правда» и мучился очень когда. Ну, когда появилась ты. А я ржал, что его негативный опыт навсегда отвёл меня от женитьбы. Спасибо ему говорил, а он обижался, дурак, потому что был очень несчастлив, страдал, из-за дочки. Да, всё у нас было непросто, грустно сказала Кира. В Мишкиной жизни вообще всё непросто, подтвердил Зяблик. Не то, что у меня. Слушай, Лёш, — решилась Кира. — Ты меня извини, ради бога, конечно. Это совсем не мое дело, но на правах старого друга. — лёша что тебя происходит? — Ну, это квартира. — Кира смущенная растерянно обвела комнату глазами. — В смысле, где все? Все твои вещи? — И куда ты, снова прости, исчезаешь по утрам? — Нет, я не из любопытства, просто переживаю за тебя. — Ты заболел? Или долги? Не хочешь, не отвечай, ты не обязан. Зяблик встал, прошелся по комнате, постоял у окна, раскурил новую сигарету и, наконец, ответил. Долги. Долги, Кира. И какие долги? Не расплатиться. Но я честно пытаюсь. Он повернулся и внимательно посмотрел на нее. А ты уверена, что хочешь послушать? Готова? Готова неуверенно, сказала Кира. Она уже была не рада, что затеяла этот разговор. Зяблик по-прежнему стоял у окна. «В общем, так. У меня, Кира, есть сын. Да, мой родной и единственный сын. Откуда? Ну, ты же понимаешь, в молодости наследил, и он безнадёжно и обречённо махнул рукой. Мать его родила парня. Как ты догадалась, не сказав мне ни слова. Просто взяла и родила» от любимого мужчины, — это её слова. И никогда, ни разу, ничего не потребовала. Ни внимания, ни любви, ни денег, никогда, повторяю. Родила для себя. Это, кажется, так у вас называется. Кира вздрогнула. Родила для себя. Это, кажется, так у вас называется. Зяблик её реакцию не заметил. И продолжил. Родила, сама принесла из роддома. Нет, кто-то, конечно, встречал, мама, подружки. Мать у неё, слава богу, была, тащили этот нелёгкий воз вместе. Материально им было нелегко, конечно, но, повторяю, ни разу она не пришла ко мне за деньгами. Когда парень вырос и стал требовать правды, она рассказала и была, думаю, права. Сын имеет право знать, кто его отец. Ну и потом, знаешь, я на всю жизнь запомнил Мишкины слёзы. Тогда, в Кронштадте. На всю жизнь. Как мы обратно ехали в поезде, он рыдал. В подушку, конечно, стеснялся, даже меня, представляешь? В общем, одним весенним деньком мой сын ко мне пришел, и мы познакомились. Как я был счастлив, Кира! Невероятно счастлив, поверь, просто разрывался от счастья. Мир, известный до самых гадких и отвратительных мелочей, давно неинтересный и мрачный, снова расцветился разноцветными красками. Я снова стал чувствовать запахи. Вот сирень расцвела, вот жасмин, а вот пахнет в лесу грибницей и прелыми листьями. Счастье, кругом одно счастье, и все тут. Я снова стал жить. Мне было для кого, Кира, у меня появился сын, а я тогда уже отлично знал, что такое одиночество и усталость. Он резко развернулся и посмотрел на нее. «Да-да, Лёшенька», — поспешила его поддержать Кира. «Конечно же, я всё понимаю. Такое счастье, Господи, обрести сына. Ты ведь уже не надеялся, не рассчитывал. А тут сын». Зяблик молча кивнул и повторил. «Да, сын, спасибо». «За что же спасибо, Господи? Я за тебя так рада, Зяблик». но ещё кофе. Или чаю?» Кира нетерпеливо отмахнулась. «Да потом. Давай рассказывай дальше». «Делись своим счастьем. А мама его, твоего мальчика, вы подружились?» «Подружились, можно сказать. Зла она на меня не держала. Это был её выбор, я же ничего не знал. Нет, я себя не оправдываю, сволочь я был ещё той. Бросил её и всё тут же забыл. Да и романа у нас особого не было. Так, пару раз всего встретились, и всё. Разошлись, как в море корабли. И никогда больше не пересекались». Она меня простила, конечно, да и сколько воды утекло. Умница она была, всё про меня понимала, про баб моих, про мою жизнь. Словом, всё у нас с ней сложилось, по-дружески, по-соседски. И она была счастлива, что мы теперь есть друг у друга. Я и её сын. Мой сын. «Я тебя не утомил?» — спросил он. «Ты не устала?» «О чём ты, ей-богу?» — горячо возразила Кира. «Давай, продолжай». И продолжил. «С парнем моим у нас сложились хорошие отношения. Не сразу, конечно. Шли мы тихонько и осторожно, боялись спугнуть. Но в конце концов мы подружились. Два раза вместе ездили на море. Он захотел. Ох, как я ненавижу эти переполненные народом пляжи, эти тела, эти курорты! Но стойко терпел ради сына. В Карелии были, сушили грибы, собирали ягоды» бруснику, клюкву. Он говорил «мама любит», а я и не знал, что она любит, его мать. А на море в Алуште он искал ей подарки и радовался, когда покупал. Женился он рано, едва исполнилось двадцать один. Говорил, что страшно влюбился. Мать его отговаривала, а я поддержал. Сам прожил бы былем, остался одиноким, слишком долго раздумывал. Да и девочка оказалась хорошая, из Питера правильное сыграли свадьбу и они зажили я подарил им машину продал тут кое что и подарил в общем всё было нарядно зяблик замолчал и нахмурился а потом кира а потом они поехали в путешествие в ригу и по дороге разбились она умерла сразу не приходя в сознание а он его слава богу спасли «За три года 9 операций. Мы привезли его в Москву. Я поднял всех, как понимаешь, вызвали лучшего хирурга из клифа собирали его по частям». Зяблик снова замолчал и закурил сигарету. «И?» — не удержалась Кира. «Как он сейчас? В порядке?» «В порядке. После того, что случилось, он в полном порядке. Потому что живой. Только не ходит позвоночник. Руки работают плохо». Но ложку мы держим. Он всё понимает, мозг не пострадал. Интеллект полностью сохранён, а ноги... Ног нет. В смысле, мёртвые ноги. Кира молчала, не находя слов. Чем утешить? Банальным держись? Какие там слова, когда такое беспросветное, бездонное горе? Господи Боже, бедный зяблик. Бедная мать его сына. И бедный парень. Кошмар но ещё его вечная вина за жизнь жены. И моя, за то, что я купил эту чёртову машину. Будь она проклята. Зяблик. Кира погладила его по руке. Ты герой, Зяблик. Знаешь, я ведь всегда считала тебя человеком... Она запнулась, подыскивая слова. Прости, облегчённым, что ли? Равнодушным немного. Считала, что ты из тех, кто не заморачивается, не берёт ничего в голову. Была уверена, что всякие там сопли, сентиментальность ты считаешь лишними. Словом, живёшь для себя и во имя себя. Зяблик горько улыбнулся. «А в чём ты ошиблась, собственно? За что извиняешься? Дорогая моя, всё так и было. Скотиной я был порядочный, чего уж там. Оставлял своих женщин, жил в своё удовольствие, плевал на всех, кроме себя. Нет, намеренно зла не делал». По крайней мере, мне так казалось. ну и добра, кстати, тоже, увы. «Что ты?» — возмутилась Кира. «Как же? Не делал добра. А нам с Мишкой? Да если бы не ты!» Она махнула рукой. «Ты представить себе не можешь, что значили тогда для нас твои деньги. Не просто помогли, они нас спасли. А то, что ты нас приютил, дал нам кров?» «Перестань. Какой там спасли?» «Дал кров, говоришь. А что я...» Уступил вам свою квартиру? Нет. Меня это как-то задело и ущемило. Ни разу. Я был вынужден потесниться? Разумеется, нет. Так в чём же мой подвиг? Ну, а про деньги? Кира, девочка, разве ты не поняла, что эти несчастные пара тысяч рублей для меня были просто не деньги? 2000 рублей. Да я мог проиграть их за день в карты или на ипподроме. И не дать их лучшему другу, как ты думаешь? И это было мне легко и уж совсем не больно, поверь. В чём мой подвиг, Кирюша? А, молчишь? Вот и правильно. Не смущай старика и не приписывай ему героические истории. Смущаюсь ей Богу. Он помолчал, помял в пальцах сигарету и тихо добавил. Твой Мишка и мой Мишка — это лучшее, что было в моей жизни. Самое верное, самое чистое и самое светлое. Кира молчала. Понимала, если продолжать сыпать благодарностями, зяблик её перебьёт. Лести он никогда не любил, что правда, то правда. Восхвалять его и восхищаться его героизмом по поводу сына? Да, тоже как-то неправильно. Что тут такого уж героического? Поддержал родного ребёнка? Ребёнка, попавшего в страшную непоправимую беду? В чём тут героизм? мысли её перебил голос зяблика. И вообще, Кир, После того, как нашёлся мой парень, и после того, как случился весь этот ужас, я словно очнулся. Как мелко и дёшево я проживаю свою жизнь. Да, собственно, почти прожил. Что я сделал хорошего? Ничего. Ну да, кому-то помог. Устроил куда-то в институт, на работу, в заграничную командировку. Дал кому-то денег. Было. И что? Это было проще всего. Жениться я не хотел, бояясь что потеряю свободу. Детей не хотел по той же причине. И знаешь ещё? Я искренне думал, что всё это... Он сделал жест пальцами в воздухе. Бесконечно. И навсегда. А оказалось, что нет. Иссякли желания, пропал интерес ко всему, что я любил. От людей я стал уставать. От удовольствий тоже. Наверное, обожрался. Мне стали неинтересны мои любимые увлечения. Карты, лошади, бабы. «Прости». Наверное, это была депрессия. Я отключил телефон, вырубил дверной звонок, плотно задёрнул шторы и валялся целыми днями один, вспоминая и обдумывая всё. Да, конечно, это был кризис среднего возраста. Хотя какой уж там средний. Мне было за сорок, почти к 50 Совсем взрослый мальчик. Я никого не хотел видеть, представляешь, чтобы я и без компании без лучших баб города, клоунов и шутов, богемы и богачей, дельцов и форцы Я возненавидел их, но еще больше возненавидел себя. Нет, даже не так. Я стал себя презирать, а это хуже, поверь. Я ощутил себя мелким ничтожеством, рабом своих прихотей и желаний. Такая навалилась тоска, высасывающая душу, тягучая, черная и горькая тоска по профуканной жизни. Хотя ты ж понимаешь, у меня была репутация удачливого, золотого мальчика, которому всё падает с неба. И никто не знал про моё детство, про мою мать, со смертью которой я так и не смог смириться, про отца, который бросил меня и тоже вскоре ушёл навсегда. Я устал от себя и от своей никчёмной жизни. Устал так, что перестал её жизнь ценить. Всё обесценилось, понимаешь? Я понимал, как одинок. И понимал, что виноват сам во всём. Сам выбрал такую жизнь. Сам. Сам. И вы с Мишкой уехали. Ты и представить не можешь, как я по нему тосковал. Так тоскуют по матери. Это мне отлично знакомо. Так тоскуют по ушедшей любимой. Мишка был самым близким мне человеком. Только с ним, только ему. Понимаешь? А потом Сильвия и наша любовь. Словом, всё как-то подряд, друг за другом. В общем, я даже подумывал... Ну, ты поняла. Это меня совсем не пугало. Меня? Такого любителя жизни? Просто мне всё опостылило. Всё. Я совершенно спокойно подыскивал способы, чтобы полегче и как-то поэстетичнее. Кира кивнула. Она была так ошарашена и так взволнована, что ей стало трудно дышать. Она слушала зяблика, боясь пропустить хоть слово, не поднимала глаз от смущения и растерянности, поражённая не только его откровением, но и своим открытием. Как она, оказывается, была слепа. Она крутила в руках изящную, случайно оставшуюся от прежних времён серебряную кофейную ложечку святой чернёной ручкой и боялась поднять на него глаза. Ну и зяблик осёкся, закашлялся и глотнул остывший кофе. тут мне послал Бог Серёжу. Наконец Кира решилась поднять глаза. — Серёжа? Твоего сына зовут Серёжа? Моё любимое имя. Мою первую любовь звали Серёжей. Серёжа Краснов, представляешь? Я помню фамилию. А это, между прочим, было в четвёртом классе. Она тараторила, боясь остановиться, и боялась продолжения этого тяжёлого и страшного разговора. «Серёжа». «Серёжа», — повторил зяблик, — «это и спасло меня, понимаешь. вытащила за волосы из чёрного омота прости уж за пафос. И я вдруг понял, что всё это неспроста. Почему он появился в моей жизни именно в этот момент? Бог послал. И я ринулся в их жизнь, бросился на перерез. Его мать просто обалдела. С такой прытью и страстью я туда ворвался. Она даже испугалась, и это понятно». Я оставался в её памяти беспечным и нагловатым, богатеньким Буратино. Тем же равнодушным прожигателем жизни. А тут она увидела измученного, почерневшего, заросшего и нелюдимого человека. Ей стало страшно от того, с какой яростью я набросился на них, пытаясь вписаться в их жизнь. Кажется, она пожалела, что всё рассказала сыну. Я приезжал к ним почти каждый день и просто сидел на их скромненькой, бедненькой кухне. Сидел и смотрела на Серёжу и любовался. — Он тебе сразу понравился? — тихо спросила Кира. — Конечно. А он не мог не понравиться, понимаешь? Ну, во-первых, зяблик оживился и разрумянился. Он красавец. Высокий и стройный, с правильным и хорошим лицом. Моя бабушка так говорила. Хорошее лицо. Я понял позже, что это значит. Доброе, милое, интеллигентное. Он был сдержан, корректен, вежлив. Мать хорошо его воспитала. Я был и так ей благодарен. Она дала мальчику прекрасное образование. Он много читал, замечательно разбирался и в живописи, и в музыке. Я был счастлив. Я летал. Жизнь обрела смысл. Серёжа спас меня. Я стал суетиться. Мне хотелось отдать то, что я не отдал. Я уговаривал их сделать ремонт. Хороший крепкий ремонт. С импортными материалами. Красивой кухней, ну и всем прочим. Они отказались решительно отказались, без вариантов. Я пытался купить Сергею одежду. Одет он был бедно. Какие у них были возможности? Он снова отказывался. Но здесь было проще. Я купил все сам и притащил. Целый ворох. От белья и носков до костюма и дубленки. Он страшно смутился, а его мать возмутилась и яростно потребовала, чтобы я все это унес. Еле уговорил. Но надевать подарки он не торопился. А я его мучил. «Серёжа, где куртка и новые джинсы?» Он страшно смущался. «Конечно, я таскал мешками продукты. Всё лучшее, самое-самое». Серёжина мать раздражалась и ссорилась со мной. Вечно скандалили по этому поводу. Но я настоял. Я купил им путёвки в Италию. Венеция, Флоренция, Рим. Она хлопнула дверью, почти выкрикнув мне в лицо, что сын пришёл ко мне не за этим. Я постоянно всё время оправдывался перед ним. Но не уступал не пяди. В конце концов мы договорились, что мои наступления станут потише. Я согласился. Но в Италию они все же поехали и были, конечно, счастливы. Это было их первое путешествие за границу. Потом мы съездили на рыбалку по Тахтубу. Сережка оказался заядлым рыбаком. Нет, ты представь, я и удочка, я и рыбалка, я и палатка на берегу, комары и шершни, жара и духота. Кошмар и ужас, но я всё выдержал и снова был счастлив. Веришь, я повторял про себя. Я на рыбалке со своим сыном. Я со своим сыном. У меня есть сын, Господи Боже, какое счастье! «Верю», — отозвалась Кира. «Конечно же, верю. А его мать, извини, как у тебя с ней? Сложилось? Ну и вообще, совсем растерялась она». «Не сразу сложилось, если по-честному. Но сложилось...» Так, кое-как. Она меня терпела, я её терпел. Мне было легче, я чувствовал свою вину и совсем соглашался. Хочешь так, не хочешь — окей. Всё будет по-твоему. Потом она стала ревновать сына ко мне. Но это тоже понятно и вполне объяснимо. Только знаешь, он на минуту задумался. Мне было на всё наплевать. На её обиды, на её претензии, на её ревность. Я не обращал на это внимания. Я был счастлив, и мне было всё равно, что там и как. Главное — это мой сын, мой Серёжа. Кира кивнула. Зяблик снова прошёлся по кухне. Зачем-то открыл холодильник и обернулся к ней. — Слушай, ты, наверное, проголодалась. Нет, — Нет-нет, продолжай. Он снова прошёлся по кухне, встал у окна, и спустя пару минут глухо сказал. — А дальше? Дальше тебе всё известно. Дальше была авария и всё остальное. Всё, Кира. Неожиданно твёрдо подытожил он. Закончили. Долго, минут десять, молчали. «Зяблик!» Вдруг вскинулась Кира. «А если нам куда-нибудь рвануть, а? В крутой ресторан, например. Или ещё куда гульнуть широко, а, Лёшка? Я угощаю. Засиделись мы с тобой, закисли совсем». Прямо сейчас он, кажется, испугался. «Вот прямо сегодня?» «А что нам мешает? Мы ведь с тобой свободные люди!» Зяблик неуверенно произнёс. «Пожалуй, да. У своих я уже был и на сегодня свободен». Ну и разошлись по своим комнатам. Собираться. Кира оделась мгновенно. Вспомнила, как Мишка всегда удивлялся. «Ты словно отслужила срочную, Кирка. Готова по команде подъём». «Да что там собраться? Пустяк. Брюки и блузка». Нитка любимого серого жемчуга на шею — Мишкин подарок. Кольца она не снимала, тоненькая, копеечная, обручальное дороже всех бриллиантов мира. И серебряная, с крупным жёлтым цитрином. Ей всегда нравился жёлтый цвет. К этому кольцу присматривалось долго. Лежало оно на витрине и при солнечном освещении вспыхивало золотистыми искристыми всполохами. Стоило, кстати, немало. А однажды собралась с духом и купила и как радовалась, господи! И тоже не снимала. Казалось, кольцо приросло к ней и никогда не мешало. С прической было совсем просто. В молодости Кира носила короткую стрижку, знала, что у неё красивая длинная шея. Как говорил Мишка, беспомощная. Глупости Кира никогда не была беспомощной или слабой. А с возрастом волосы отрастила и закалывала на затылке. Гладкая прическа ей шла удощавое лицо, высокие скулы, прямой нос, неяркие, но правильные черты лица. Да и возни с ними меньше и уж точно дешевле. Не надо думать о парикмахере. Косметикой она почти не пользовалась, даже в молодости. Понимала, что тип лица ей дан такой, что боевой раскрас точно не для неё. Мишка говорил, что её внешность олицетворяет среднерусскую мягкую, неторопливую, интеллигентную красоту. «Нет, красивая она себя не считала, но миловидной, пожалуй». Подкрасила ресницы, совсем чуть-чуть, и мазнула светлой помадой по губам. «Всё, достаточно». Покрутилась перед зеркалом. «А что, неплохо. Моложавая и вполне себе стройная женщина с небольшими мимическими морщинами возле глаз, сероглазая, светловолосая, словом, на все времена». Заметить трудно, но никогда не устанешь смотреть. Никаких раздражающих факторов. Но и со вкусом, надо сказать, порядок. Ничего лишнего или кричащего. Женщина, осознающая свой возраст, и самое важное, относящаяся к нему терпеливо, с достоинством. Вышла в коридор и окликнула хозяина. «Лёшка, ты готов?» «Закопался», — ответил он. «Кир, подойди, а?» «Ох уж эти мужики!» Дверь в комнату зяблика была приоткрыта. Растерянный и удручённый, он крутился перед овальным зеркалом в серебристой витой раме. «Кир!» — виновато протянул зяблик. «Вот не могу подобрать!» И он кивнул на гору брюк и рубашек, сваленных на кровати. «Мне кажется, всё как-то не очень!» Кира мгновенно оценила ситуацию и вытащила из кучи сваленного тряпья серые в мелкую полоску брюки и голубой свитер. «Лёша, вот это!» — уверенно сказала она. «Это на все времена!» «Да!» — неуверенно протянул он. «А мне кажется, всё такое не модное «Винтаж!» — засмеялась Кира. «Сейчас это самое-самое!» «А если по правде, зяблик, классические серые брюки в полоску и классический свитер ещё никто не отменял. Ну мне-то ты веришь?» «Сто лет ничего не покупал!» или двести, оправдываясь виновато улыбнулся он. чучелом тоже не хочется выглядеть. Все-таки в ресторан иду. И с шикарной, заметь, женщиной». «Давай, балабол, одевайся», — с напускной строгостью сказала Кира. «Шикарная, кстати, готова давно». «Стыдитесь, мужчина». Оба засмеялись. Кира стояла в прихожей, терпеливо поджидая закопавшегося приятеля, и думала. Странно, Мне вдруг стало с ним так легко и просто, как не было никогда. Ведь я всегда с ним рабела, стеснялась его, понимала, что мне далеко до его женщин. Да и он меня, скорее всего, просто не замечал. Принимал как приложение к Мишке лучшему другу. Ну и есть и есть, хорошо. Мишка со мной счастлив, отлично, что ещё надо? Мы, кажется, никогда не разговаривали, даже оставшись наедине. Как долго она раздумывала, Стоит ли ей останавливаться у зяблика? Как сомневалась. Верх, конечно, взял банальный расчёт. Гостиницы в столице стоили ого-го. Выложить подобную сумму для скромной пенсионерки было почти невозможно. Решила, если будет невмоготу, найдёт себе что-нибудь скромненькое и съедет. Но Мишке точно было бы страшно приятно, что она остановилась у зяблика. Наконец он вышел в прихожую. И Кира ойкнула. Зяблик был гладко выбрит, подтянут, вполне прилично одет и источал запах одеколона. «Ох, зяблик, ну ты как всегда, такой же красавец ей-богу!» «Ага», — смущенно отозвался он, «а де Лон не иначе. Ты это хотела сказать?» Вечер был теплым и тихим. Весна, наконец, окончательно укрепилась в своих правах. Распустилась сирень, и вовсю зазеленели деревья. Кира уверенно взяла зяблика под руку и шепнула «Спину! Выпрями спину и расправь плечи!» и с усмешкой добавила «Делон!». Выбранный ресторан был далек от шикарного и пафосного, и слава богу, но при этом был вполне милым и уютным. В полутемном углу тихо наигрывал гитарист, что-то спокойное, знакомое, умиротворяющее и расслабляющее. Заказали закуску и красное вино. О чём не говорили в тот вечер? Кира помнила плохо. Да обо всём, Господи! Кира была оживлённой и разговорчивой, болтала без перерыва. Конечно, сказывалась выпитой. Пьянела она моментально. К горячему взяли ещё бутылку. Гулять так гулять. Им было легко друг с другом. И, кажется, очень приятно. Гитарист на удивление не раздражал. А когда он запел под музыку Вивальди, Кира расплакалась. Их с Мишкой песни. Пели они её часто, когда собирались, всегда. Чудесная мелодия, чудесные слова. Всё по сердцу, всё понятно и знакомо. И всё про них, не очень удачливых, но точно счастливых. Одними губами, не слышно, она подпевала. Зяблик погрустнел и притих, нахмурился. Гитарист закончил изяблик, грустно усмехнувшись, повторил. «И все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст». «Да, именно так, когда-нибудь, только когда, вот вопрос». Кира, незаметно утерев глаза, повторила. «Когда-нибудь, Бог даст, Лёшка». И они грустно, очень грустно, почти через силу, улыбнулись друг другу. Только на улице, споткнувшись при выходе, Она поняла, как здорово набралась. Зяблик подхватил её под руку и укоризненно подсокал языком. Кира кокетливо вскинула голову, дескать, бывает, извини. Долго бродили по почти пустым улицам. Идти домой совсем не хотелось. Чудесный был вечер, чудесный. И всё же устали и поймали такси. А вот в машине Киру сморила. Дома, перед тем, как попрощаться и разойтись по своим комнатам, Кира, смущаясь, повернулась к нему. «Зяблик, прости, что я так напилась!» Он вскинул на неё удивлённые глаза. «О чём ты, Господи, подумаешь дело?» И, чуть помолчав и отведя глаза, тихо добавил. «Спасибо тебе, Кир. Сегодня я ненадолго вернулся туда, где так давно не был, в нормальную жизнь». Кира промолчала. Ей стало как-то неловко. Улёгшись в постель, обнаружила пропущенный звонок от Кати. Конечно же, не услышала в ресторане. «Балда!» — отругала она себя. Глянула на часы полдвенадцатого. Даже для Москвы поздновато. Вспомнилась, что дома в Германии звонить принято до девяти вечера максимум, а после ни — ни-ни. Решила перезвонить утром, но очень расстроилась. Так ведь ждала этот звонок и на тебе, пропустила. Ну и Катин характер. Теперь вообще может отказаться от встречи. Она такая, дай только повод. Да и эта квартира, камень преткновения, яблоко раздора. Они с Катей чужие. Только чужая бы так поступила. Правда, Мишка дочь изо всех сил выгораживал. Всю вину взял на себя, дескать, Кира ни при чём. Но Катя не поверила. И правильно сделала. Это Кира настояла на том, чтобы ей отказать и всю жизнь, кстати, была уверена, что была абсолютно права. Мишка сомневался, а вот она нет. И после конфликта, а затем и разрыва с Катей, когда Мишка сходил с ума от чувства вины перед дочерью, именно Катя перестала с ним общаться, то есть разорвала отношения окончательно. После выпитого Кира не уснула. Такое было у неё свойство организма. После алкоголя — бессонница. А Мишка, наоборот, выпивал бокал вина и тут же хотел спать. Кира ворочалась сбоку бок подтыкала сбившуюся простыню, закутывалась в одеяло и понимала, что бесполезно. Она не уснёт. ну дай бог к рассвету, и то в лучшем случае. Конечно, дело было не только в алкоголе. Вспомнился тот давний скандал с Катей, из-за которого, собственно, всё и произошло. Всё случилось после смерти Кириной мамы. Мама ушла внезапно, если вообще так можно сказать о сильно пожилом человеке. Нет, всё же внезапно. Ничем таким страшным и затяжным она не болела. Кира приехала на похороны и, конечно, позвонила Кате. Та скупо выразила соболезнование и сказала, что на похороны приехать не может. Дела. Ну, дела так дела, Кира не обиделась, всё понятно. Кто Катя и её мама? Никто. А вот то, что она не захотела повидаться... Пусть ненадолго киру слегка удивила Не сможешь уточнила она я буду здесь еще неделю точно не сможешь знаешь я все понимаю я тебе не нужна но папа папа будет расстроен может ради него ты все-таки выберешь время катя ответила коротко подумаю ну и ладно в конце концов ее право. через два дня поздно вечером после похорон созвонились смешкой. мужа своего знала отлично улавливала всё по малейшим интонациям, по молчанию, по вздоху, по взгляду и сейчас чувствовала: он что-то не договаривает. Мишка, что-то случилось? допытывалась она. Он довольно долго отнекивался, но ну, а потом раскололся. Оказалось, всё просто. Катя попросила его отдать ей квартиру. Нет, конечно, не подарить, что она сумасшедшая, отдать на время, пожить, потому что с мамой жить невозможно, невыносимо. Мама лезет во всё, буквально во всё. Всё контролирует, комментирует, во всё сует нос. Мужа Катиного она возненавидела сразу, с первой минуты. Ну и пошло-поехало. В доме сплошные скандалы. Ни дня без строчки, как говорится. Жить невозможно. Не разъедутся с мамой, разойдутся с мужем. Всё к этому идёт. А мужа Катя любит. И если он уйдёт? Нет, не дай бог. Катя этого не перенесёт. Да и ребёнок, Ксенька. Ребёнок останется без отца. В общем, ситуация безвыходная, на съемную квартиру денег нет». Мишка почти выпалил все это скороговоркой одним предложением и испуганно замолчал. Молчала и Кира. Ну а потом все сказала, как говорится, на чистоту, без утайки и реверансов. Как Катя никогда не любила ее, как отказалась увидеть ее Киру, даже сейчас, когда и так тяжело, могла хотя бы по-дружески, по-человечески поддержать ее в такой тяжелой ситуации. Да бог со всем этим, в конце концов. Кира взрослая женщина, и это переживет. Но отдать квартиру? Да с какой, собственно, стати? Когда сейчас впервые у них, наконец, появилась возможность обрести свой собственный угол, продать квартиру в Жуковском и купить что-то во Франкфурте. Им уже хорошо под 50 И никогда, никогда у них не было своего угла. Всю жизнь по чужим квартирам, на чужих кроватях и кухнях. Как Катя могла такое предложить? В конце концов, Мишка оставил ей и её матери квартиру. Свою, между прочим, свою. Пусть разъезжаются, размениваются, да что угодно. Нина приезжая, но всю жизнь прожила в собственной квартире, в прекрасном районе. А не с Мишкой. Нет, ни за что и никогда. Кира была настроена решительно и безапелляционно. Никогда, слышишь? Да и наглость это прости, просить о таком. Мало мы намучились, мало надёргались, мало настрадались. Нет и нет. Всё, точка. Точка. Ты меня слышишь?» Мишка слышал и молчал. Ну, а потом что-то промямлил вроде. «Ты права, но... Может быть, на время? Ну, на полгода хотя бы. А там что-нибудь придумаем, а? Нет, я всё понимаю. Да и квартира твоя». «Как всегда», — со злостью подумала Кира. «Как всегда, миротворец». «Ни с кем не охота ссориться, всегда ищет компромисс, всегда по-хорошему, это его постулат. Но здесь по-хорошему не получится, уж извините. У меня своя жизнь и свои проблемы, и я буду их решать. И мне кажется, я имею на это полное право». Киру колотила от возмущения. Во-первых, просить об этом Кате должна была Киру, хозяйку квартиры, а не действовать через отца. Во-вторых, она должна была с ней повидаться, или хотя бы позвонить. Ну а в-третьих, решать свои проблемы за счёт других некрасиво и подло. Да и потом, Ира понимала, что полгода могут растянуться на много лет. Только запусти. А как потом выгнать? Как попросить? Да никак. Будет ещё хуже. Это наивная Мишка так думает. А на деле так не бывает. Попросили, пустили, родня. Что такое полгода? Да миг. А как быть потом? Нет, и ещё раз нет. Она этого не допустит. Катя ей так и не позвонила. По возвращении Кира боялась разговора с Мишкой. Но никакого разговора не было. Стало понятно, что на эту тему муж говорить не хочет. И, конечно же, понимает, что Кира права. В общем, замяли. Но больше Катя с отцом не общалась. К телефону не подходила и на письма не отвечала. Обиделась сильно и, видимо, надолго. Спустя несколько месяцев Кира ей написала. Мишка об этом не знал. Всё разложило по полочкам, по крупинкам. Получилось доходчиво и, кстати, честно, как есть. Просила не обижаться на отца, он очень страдает. Вину взяла на себя. Но Катя ей не ответила. Ну и ладно. В конце концов она попыталась исправить ситуацию. Почти извинилась. Но её извинения не приняли. Вот так банальнейшая житейская ситуация разорвала отношения отца и дочки. Мишка, конечно, страдал, но виду старался не подавать, ему было неловко. О своём письме Кира ему не сказала. Может, и зря, но не хотелось его в очередной раз огорчать. Изредка он позванивал Нине, Катиной матери, узнавал, здорова ли дочь. Нина отвечала скупо и коротко, обида беда её так и не прошла. А через восемь месяцев квартиру в Жуковском продали. Им повезло, кстати. Цены тогда были неоправданно высоки. А ещё через полгода они купили квартиру, свою первую квартиру, свою. И были, конечно, счастливы. Мишка говорил, что у них снова начался медовый месяц, а Кира, смеясь, отвечала, что у них медовая жизнь. Правда, мёд бывает разный, и горький в том числе. Кажется, горный или каштановый, она точно не знала. Мишку она жалела. Катя осуждала и излилась на неё. Да кто она ей в самом деле? Положа руку на сердце, Кира переживала не по поводу Катиных неудач, а за мужа. Но переживания её быстро закончились. Радость от новой квартиры затмила всё. Как тщательно они подбирали своё первое в жизни жильё. Как не ленились ходить на просмотры, полгода почти ежедневно, без капли раздражения или усталости. Но и, наконец, выбрали. Остенд считался недорогим, но вполне приличным районом. Была осень, и под окнами их квартиры густо желтели и краснели клёны. Резные листья можно было тронуть рукой, только открой пошире окно. Прежний хозяин оставил ей кое-какую мебелишку, например, деревянный комод голландского производства, несколько стульев, обитых потёртым зелёным бархатом, и узкий, высокий книжный шкаф небрежно заваленные книгами на немецком. Куча пособий по квантовой механике и, как не смешно, пособие по кулинарии. Книги, конечно, вынесли. Что с ними делать? Квантовая механика не входила в число их увлечений, как и кулинария на немецком. Кира тогда совсем перестала спать по ночам. Кружила, бродила по квартире, как призрак отца Гамлета. Не включая света, Проводила ладонью по поверхностям мебели, по подоконникам, подолгу стояла у окна, вглядываясь в темноту улицы. Игулка стучала от счастья сердце. И всего этого ее хотели лишить? Нет, господа, нет и нет, и ни за что. Когда Мишка заболел, и врач честно предупредил Киру, что времени осталось совсем немного, месяца четыре, не больше, она, конечно, позвонила в Москву. Было жаркое лето. Европа горела и подыхала от зноя и засухи. А в Москве лили бесконечные дожди. Трубка взяла Нина, и сухо, совершенно без эмоций, выслушав Киру, ответила, что Кати и внучки в Москве нет, они отдыхают. Далеко допытывалась Кира, но с ними же должна быть связь. Помолчав, Нина ответила, что да, далеко, где-то на Северном Кавказе, у бабушки-подружки. «Кажется, в Осетии или в Дагестане?» «Нет, в Дагестане. На море». «В Осетии же море нет?» «Но мы...» Нина запнулась. «Мы не созваниваемся. Плохая связь. Горное село и всё такое...» Кира поняла, что отношения у Нины и Кати по-прежнему плохие. Ничего не поменялось за эти годы. Так и грызут друг друга, словно мыши в тесной норе. Впрочем, нора, оставленная бывшим мужем, не была так уж плоха по крайней мере, куда просторнее, чем их квартирка в Остенде. «Приедет, конечно же, сообщу», — неуверенно пообещала Нина и, помолчав, всё-таки спросила. «А что, всё так серьёзно?» Кира, еле сдерживая рыдания, выдавила скупое «да», без подробностей. «Да и зачем им подробности, скажите на милость?» Был июль, и впереди, по уверениям врача, оставалась ещё осень. Последняя осень в их жизни. Но к концу августа Мишке стало хуже, и его увезли в бюргер-госпиталь. 22 сентября его не стало. Общей осени у них не случилось. Катя позвонила в начале октября, и, услышав короткую Кирину фразу «ты опоздала», с нескрываемым раздражением буркнула что-то по поводу дочки. Корель и ветрянка — какая-то ерунда по сравнению с тем, что отца больше нет. Разговор окончился ничем. Катя не спросила подробности о смерти отца. Кира не задала ни одного вопроса о жизни Кати. Казалось бы, всё было закончено. Мишка ушёл, и отношения с Катей оборвались окончательно. Кира была уверена, что Кати, Нины и Ксении в её жизни больше не будет. Но нет, всё оказалось не так. Оставалось ещё то, что муж просил непременно сделать. Выполнить его последнюю волю передать Кате его прощальное письмо и колечко с гладким и мутным тёмно-зелёным изумрудом. Кольцо его матери, Катиной бабки Ольги, с которой встретиться им не довелось. Колечко было так себе, красоты никакой, и ценности наверняка тоже. Старинное? Наверное. Но ерунда, а не колечко, это было понятно. Ценность оно представляло только для Мишки. Кольцо его матери, доставшееся той от её бабки. Кстати, он спрашивал, знает ли Катя о его болезни. Конечно, Кира врала. Нет, Катя не знает. Они с дочкой в отъезде. чёрт где, без связи, сообщить ей невозможно. Да так и было на самом деле. И Мишка тогда успокоился. Ему было легче принять то, что дочь ничего не знает, чем то, что она отказалась приехать. В августе он ещё спрашивал про дочь, а в сентябре уже нет. Сознание его было плавающим, нечётким и спутанным. Катя, удивив Киру, позвонила утром следующего дня. Спросила, не может ли Кира подъехать к ней. «Да, домой. А что тут такого? Ксюха болеет, и оставить её нельзя, невозможно. Температура под сорок». Кира её перебила. «Да, Катя, конечно». И, чуть помолчав, осторожно спросила. «А ты считаешь, что это удобно?» Катя усмехнулась. «А, вы про маму? Не беспокойтесь, её нет в городе. Но и договорились. К часу дня к ним домой. Хорошо. Кира торопливо выпила кофе. Зябли, кажется, спал. Написала ему записку, удостоверилась, что колечко и письмо в сумочке. На самом дне. И вышла из дому По дороге купила фруктов, коробку конфет и коробку пирожных. Красивых до невозможностей. Похожих на глянцевые пасхальные свечки. Квартира находилась в хорошем районе. Золотая миля, кажется, это так здесь называется. Малая грузинская. Когда-то там жил Высоцкий. Восьмой этаж налево от лифта, Кира помнила. Была она здесь дважды. Конечно, оба раза ни Нины, ни Кати дома не было. Зашли они по каким-то делам. Кажется, Мишка искал документы. Ничего у них там не было и быть не могло. Но всё равно осталось отвратительное чувство, что она без спроса, по-воровски, ворвалась в чужую жизнь. У двери Кира перевела дух и позвонила. Удивилась, что колотится сердце, волнуясь Дверь открылась, и на пороге квартиры возникла Катя. Она, конечно, изменилась, а что удивительного? Прошло много лет, Кира знала её почти ребёнком, потом строптивым подростком, а сейчас перед ней стояла взрослая, много чего повидавшая женщина, разведённая и имеющая дочь. Катя была явно смущена и отводила глаза. Кира прошла, разделась. «Куда, кать на кухню?» Катя кивнула. «Наша вечная привычка — на кухню. На кухнях нам определённо уютнее и как-то проще. И чайничек под рукой, и банка с кофе. Советская кухня церемонии не предполагала. Воистину, кухня для русского человека — всё», — подумала Кира. Кухня была небольшой и запущенной, неухоженной, холостяцкой. Старая мебель еще с тех давних времен. Кира помнила этот пластиковый гарнитур, кажется, из 70-х годов, купленный еще Мишкиной мамой. Потертый линолеум, почти потерявший свой цвет. Старая плита и маленький холодильник. Наверняка ровесник всему остальному. Странно, — подумала Кира, — неужели все так печально? Ну хотя бы раз в жизни люди меняют кухонный гарнитур или плиту, а холодильник... «Конечно, меняют. Неужели такая беспросветная бедность? Или просто равнодушие к быту, неряшливости и нежелание что-то улучшить?» Кира вспомнила, что Мишка смеялся над её неуклюжими хозяйственными потугами. «Не волнуйся, я привык. Нина тоже меня не баловала. Ну, если только вначале». «Не повезло тебе с женами?» — шутила Кира. Мишка искренне удивлялся. «Что ты, Кирюша? Мне сказочно повезло. Уж с тобой точно!» Наивной и смешной был её Мишка, её некапризный и непритязательный муж. Катя включила чайник и открыла коробку с пирожными и конфетами. Хмыкнула, удивившись их искусственной красоте. В глазах её читалось. «Такое бывает?» «Чай?» — спросила она. Кира кивнула. Почему-то она подумала, что кофе в доме может не быть. Неловкости и смущение висели тяжёлым туманом как в сильно накуренной комнате. Катя по-прежнему не смотрела Кире в глаза. Кира покашливала, крутила на пальце кольцо, и разговор не клеился, не начинался. «Скорей бы это закончилось», — подумала Кира. «Зря я всё это затеяла. Надо было сделать умнее и проще. Всё передать через зяблика Ну или просто накоротко встретиться у метро. Здравствуй, Катя, это тебе от отца. Сунуть конверт и тем самым облегчить жизнь и себе, и ей. Ну да ладно, время не течёт, бежит. Чашка чая, разговор ни о чём, например, о погоде и всё. До свидания. Точнее, прощай навсегда. Никогда больше она не увидит эту угрюмую и нелюбезную молодую женщину. Не усядется напротив, не станет пыжиться и подыскивать фразы, источать любезности и делать вид. Сегодня и всё, всё, всё. Но зато на свободу с чистой совестью. Последнюю Мишкину волю она исполнила. Но как поскорее хотелось вырваться из этой захламлённой душной квартиры. Наконец Катя налила чай, и Кира начала разговор. «Ну, как вы живёте?» — осторожно спросила она. «Да как-то так. Как все, наверное. Ну или как большинство». «Работаешь?» — осведомилась Кира. «Куда деваться?» — усмехнулась Катя. «Есть что-то надо?» — где и как Кира не уточняла. Понимала, что вряд ли услышит хорошее как Ксюша. Тяжело, если честно. Переходный возраст. 13 лет. Сейчас они такие. Кошмар. «Ну и мы тоже подарками не были», — улыбнулась Кира. «И я, и ты», — сказала и испугалась. Как суровая Мишкина дочь воспримет её слова. Поймёт ли шутку. Вот начнёт сейчас вспоминать свою детскую травму и безотцовщину. Но этого не случилось. Катя, как ни странно, улыбнулась. «Ну а как вы?» — спросила она и слегка покраснела. Кира махнула рукой. — Что я, Катя? Пенсионерка. Практически списанный материал. Живу как-то, ковыряюсь, копаюсь. Всё незначительно мелко, и забота моей привычки. Знаешь, возраст, усталость. Да и после смерти Миши мне многое стало неинтересно. Она снова испугалась своих слов и коротко глянула на Катю. Та побледнела. — Я понимаю. Знаете, всем как-то невесело. — Я Мне вообще кажется, что люди сейчас мало радуются, что ли. Я вот на лица смотрю, а на них написано «Не подходи». «Не подходи, мне и так плохо. Мне тяжело, у меня проблемы, мне все надоели. Я устал». «Нет, не так. Я не права?» Кира смутилась. «Ну, я не знаю. Разные люди, разные лица. Но в целом она спохватилась. Ты, кажется, права. Мир немного, увы, перевернулся и стал тревожным и неспокойным. Про отца не спрашивает, мелькнула у неё. Боится или неловко? Чувствует свою вину или по-прежнему в большой обиде на него? Послушайте, вдруг оживилась Катя, а давайте с вами выпьем. Ну так, по чуть-чуть. У меня есть коньяк, ещё с дня рождения. И она опять покраснела. Кира обрадовалась. Вот и выход. Конечно, после пары рюмок станет проще. Катя торопливо выскочила из кухни и вернулась с початой бутылкой. Выпили быстро и как-то обрадованно. Катя наливала уже по второй. Неужели любит выпить? Вполне может быть. Жаль, но, похоже, серая кожа, потухшие глаза. Бедный Мишка, слава богу, он ничего не узнает. После двух рюмок Катя порозовела и оживилась. Нет, про отца она по-прежнему ничего не спрашивала. Но Кира за это её не осудила. А говорить начала торопливо, словно боясь пропустить что-то важное. «Мама?» «Да её давно нет в Москве, да-да. Четыре года назад она уехала. Куда? В монастырь». «Вы не ослышались? Нет, мама ушла в монастырь. Сначала послушницей. К Вере пришла лет семь назад. Говорила, что осознала свои ошибки. Мне поначалу не верилось, если честно. Мама и осознание. Мама и чувство вины. Нет, невозможно». «Знаете», — Катя запнулась, «я ведь тогда её ненавидела». Началось всё с того, как ушёл отец. Она всегда его поносила, когда еще он жил здесь, с нами. Мало денег, ни на что не хватает. Это вечный рефриан по жизни. Она ничего про него так и не поняла. Он другой. Он вообще с другой планеты, ей недоступный. Все ведь у них получилось случайно. Приезжая девочка, тихоня и скромница, совсем одинокая, в огромном городе. И он, сирота, никого. Вот и встретились два одиночества. А единым целым так и не стали. Слишком разными были. Несовместимыми. Нет, я потом и её поняла, после всей её бедности, голода в селе и лишений. Пара сапог на трёх сестёр, в школу ходили по очереди, вдруг столица, машины, дома, нарядные люди, и голова закружилась. Как и ей всего этого хотелось, можно понять. И поначалу ей показалось, что всё получилось. Хороший, непьющий, образованный муж, прекрасная квартира, даже свекровь отсутствовала, вот ведь свезло. Никто не запилит до смерти, никто не попрекнет, что приезжие. Да, муж зарабатывал мало, но, может быть, позже что-то изменится. Но не изменилось, а хотелось ей многого. Вокруг сплошные соблазны, а у него одна работа на уме, одна наука. Ничему не завидовал, ни к чему не стремился. Какая машина не нуль, когда есть метро, ремонт, а зачем нам ремонт? И так все хорошо и даже отлично. Отлично, ага. Нет, вы посмотрите. А ему всё хорошо. Его всё устраивает. И мебель эта старая и вонючая. Нет, правда, пахло от неё каким-то лежалым старьём, как в её отчем доме в деревне. А буэти. Мать от них тошнила. Прямо настроение портилось, когда падал взгляд на всю эту рухлядь. А ему опять хорошо. У нас так уютно, анин Да и мама. Мама так это кресло любила. А кресло это? Да мрак. Нет, он точно блаженный и увлечения у них были разные. Гитару его дурацкую она ненавидела. Как только он брал её в руки, врубала пластинки. Всякие там песнеры, голубые гитары. Отец морщился и уходил. А книги? Как она ненавидела его книги. Этот самый сдат, пачкающий пальцы. Последние деньги ведь тратил на это дерьмо. А знаете, что она однажды сделала? Нет? Отец вам не рассказывал? Стеснялся, понятно. И я бы не рассказала, с каким монстром живу. «Так вот, отец принёс в дом Солженицына. Перепечатку, конечно. Дали её ему на несколько дней. А Нина Ивановна? Ну, вы догадались. Ага, порвала. Порвала и сожгла. Как вам, а?» Я помню, как отец плакал, назвал её чудовищем. Она злорадно смеялась. Слава богу, не грозилась донести на него. Хотя, если честно, я бы не удивилась. Они не просто были разными». Они были невозможно противоположными, несовместимыми, не стыкующимися во всем. И как они прожили почти семь лет? Не понимаю. Он мучился, страдал. Из-за меня в том числе. И она страдала. Конечно, страдала. Думала, что ничего в жизни не вышло, ничего не сложилось. И я страдала, все понимала. А потом появились вы. И это отца спасло. Иначе... Катя замолчала и махнула рукой. Кира вздрогнула. Уж чего-чего, а этого она точно не ожидала. Господи, какой поворот. Нет, невозможно. А Катя жарко продолжила. Да-да, я была почти счастлива, когда вы появились. Честное слово. Да потому что всё понимала. Останься отец с нами, случится что-то ужасное. Я страшно тряслась за него, но когда он ушёл, и мы с мамой остались одни, стало ещё ужасней. Мама совсем слетела с катушек. Истерила, сводила меня с ума, пробовала поддавать. Правда, не получилось. У неё была странная для деревенского человека реакция на алкоголь. После первой рюмки ей становилось плохо. Работу свою она ненавидела. Отцу посылала проклятие. Ну и на мне отрывалась по полной. А в общем, несчастная, глупая и одинокая баба. Это я потом поняла. Естественно, я её ненавидела. И, конечно же, ни в чём себе не отказывала. Подростком была дерзким, непредсказуемым, хлестала словами, как пулями. «Это ты, это из-за тебя, ты сумасшедшая психопатка, он правильно сделал, что сбежал от тебя, и я бы сбежала только куда», ну и так далее. И замуж я выскочила, чтобы избавиться от неё. Мне казалось, что после замужества она оставит меня в покое. Но как бы не так. Какой, к чёрту, покой, если мы продолжали жить вместе? Муженька моего она кляла похлеще отца ленивые, бессовестные наглец и бедняк, и свинья безответственная. Я, конечно, тут же как матросов на амбразуру. мужа своего защищала, отстаивала, как же, жена? Но на самом деле, катя грустно посмотрела на Киру. Мама была права. именно таким он и был, ленивым и безответственным, наглым и неряшливым. чистая правда. Открылось это почти сразу, но я продолжала его защищать наверное, на зло матери, только чтобы ей насолить. Катя молча раскуривала сигарету. «В общем, жизнь у нас была... ад, а не жизнь, если честно. Вот тогда я им Ну, вы поняли, это насчёт квартиры». Кира кивнула. «Я, дура, всё списывала на мать. Дескать, съедем, и начнётся райская жизнь. Ага, как же. Ничего бы не изменилось, поверьте. Из хама не сделаешь пана». Но я упорствовала. Скорее всего, мне нужно было найти виновных. Сначала мать, ну а потом вас. Вас и отца. На мне не стало легче. Сплошная тоска. «Столько лет прошло, Катя», — тихо сказала Кира. «Что вспоминать? Все мы, знаешь ли, ошибались. Все давно быльем поросло. Успокойся». «Поросло, это верно. Только с отцом своим я перестала общаться. И даже не попрощалась». Да и вообще, сколько же тогда во мне было злости. Мировой океан. Я ненавидела всех, её, свою мать. Мужа своего ублюдочного, отца, бросившего меня. Ну и вас заодно. Нормально, — отозвалась Кира, желая как-то утешить эту несчастную, так и не невыросшую девочку. Это нормально. Знаешь, как я в твоём возрасте презирала своих родителей. А у меня, между прочим, была вполне благополучная семья. Никто никому не изменял, никто ни от кого не уходил, детей не бросали, пьяницами не были. Типичная среднестатистическая советская семья. Даже почти образцовая. Папа военный, мама училка. Компоты там всякие, солёные огурцы, капуста вёдрами, витамины. А меня трясло от них, как будто подключили к розетке. Просто колотило веришь? А что, спрашивается, они делали плохого? Да ничего, жили у Бога. Так все так жили. Честные, порядочные трудяги. Обыватели, мещане. Конечно. И что? За что их было так презирать? За то, что я хотела жить иначе? Знаешь, я их очень стеснялась. А теперь вот стыдно. Казнюсь. Всегда считала их скрягами. Они просто боялись. Всего боялись. Обмена денег. Такое ведь было. Увольнение, пенсий Но когда мы собрались уезжать, отдали нам почти всё, что собрали при том, что отец был коммунист и ничего не хотел замечать. Всё у нас в стране хорошо, да, есть какие-то сложности, неполадки, но в целом всё замечательно. И уж, конечно, эмигрантов, предателей Родины презирал от души. А вот меня, изменницу, удерживать не стал. И почему, интересно? Загадка. Катя, уткнувшись в столешницу, молча водила пальцем по клеёнке. Кира увидела, какие неухоженные, совершенно не женские у неё руки, мальчишеские, подростковые, с коротко остриженными ногтями, с заусенцами и цыпками. Эта молодая, и, кстати, довольно хорошенькая женщина, по-прежнему казалась хмурым и нелюдимым подростком, недолюбленным, обманутым, использованным и преданным. Эх, привести бы её в божеский вид, подкрасить, сделать хорошую стрижку, маникюр, Научить пользоваться косметикой и кремами. Привести в порядок кожу на руках. Чего уж, господи, проще. Ну и приодеть, конечно же. Эти безразмерные портки. Эта ленялая майка. Эти тапки. Нет, всё понятно, домашний вид. Но Кира не сомневалась, что и уличный вид её падчерицы мало чем отличается от домашнего. А выражение лица. Кто посмотрит на женщину с поджатыми губами? сведенными бровями и недобрым взглядом. Никто. Жаль. Очень жаль. У Кати приличная фигура, хорошее лицо и прекрасные волосы. Но ведь не скажешь об этом. Тем более ей, Кире. Какой она имеет право учить Катю жизни? Чужая тетка. И вдруг ее сердце заволокло необъяснимой жалостью к этой угловатой и нелепой женщине-подростку. Одинокой, обиженной и не очень счастливой. Чужой, и сейчас почти незнакомый. Чужой? Но это была не только жалость, это была ещё и... Кира вздрогнула... нежность. Её обдало жаром, и она резко расстегнула дрожавшими пальцами пуговицы на блузке. — Катя... — Катечка хрипло сказала она. — Девочка, да всё нормально. Вот видишь, мы с тобой всё-таки встретились, и даже поговорили, и всё у нас хорошо, правда? И папа... Кирин голос дрогнул, и она с трудом проглотила сухой и твердый комок, застрявший в горле, и папа все это видит. Но ну, или чувствует, я не знаю. Не понимаю, как там все это устроено, как происходит, но то, что там, наверху, что-то есть... От волнения она закашляла и смутилась от своих нелепых и несуразных фраз. Такие рассуждения были ей совсем не свойственны. Катя всхлипнула и кивнула. «Я тоже не знаю, что там, но хорошо бы, чтобы он знал. Кира, скажите, он тяжело уходил?» «При такой болезни уходит всегда тяжело», — горько вздохнула Кира. «Там у нас всё гуманно, страдать от боли не дают, но всё равно тяжело». Катя молча кивнула. «Чаю ещё хотите?» — не поднимая глаз, спросила она. «Да бог с ним, с чаем». «Ты мне про Ксению расскажи, что она, как. Ну и про маму, если ты, конечно, не против». Оказалось, что с дочкой отношения были хорошими. Катя отлично помнила все свои детские комплексы и обиды и очень старалась, чтобы это не повторилось с её дочкой. Бывший муж был вычеркнут из жизни раз и навсегда. Денег не приносил, дочку не видел. Дерьмо, а не человек. Мама. Вот с мамой вообще приключилась странная история». Пять лет назад Нина серьёзно заболела. Вернулась старая, казалось, давно отступившая болезнь. Но и, как часто бывает, болезнь привела её в церковь. Катя относилась к этому скептически. Ну, во-первых, сама она в Бога не верила и всё отрицала. А во-вторых, это касалось именно матери. Она категорически не верила ни в её искренность, ни в какой бы то ни было положительный результат. Нина стала ездить на богомолье, паломничала, завела новых друзей, по воскресеньям выстаивала долгие службы и даже взялась работать при храме, с усердием мыла полы и чистила овощи в трапезной. Катя, конечно, так было спокойнее. Мать, что называется, при деле, и от них с Ксенькой почти отстала. Да и из дому стала частенько отлучаться, тоже приятно. Ну а через два года Катя заметила, что мать начала меняться. Даже не так, Нина стала другим человеком, не было больше претензий и скандалов, она сделалась тихой, задумчивой, мягкой, словом блаженной. Катя и Ксеничка иногда испуганно переглядывались, когда Нина выдавала такое, что они просто терялись. Слава богу, болезнь отступила, и врач отпустил Нину на год. И вот однажды она позвала дочь на разговор. Нина просила прощение у дочки, у бывшего мужа, у внучки. Она не плакала. взгляд у неё был чистый и ясный почти безмятежный. Плакала Катя от неожиданности, от удивления, от перемен в матери. А от ее просьбы ее отпустить совсем растерялась. — Отпустить? Куда? — испуганно бормотала Катя. — Как это — отпустить? Навсегда? — Да, навсегда, — спокойно и радостно ответила Нина. — Отпустить в монастырь. Конечно, придя в себя, Катя ее не отговаривала. Какое она имела на это право? Осторожно спросила, хорошо ли та подумала. Нина, увидев понимание дочери, расцвела, расслабилась и принялась жаром рассказывать дочери о Коробейниковском монастыре, о своем новом доме, куда она так стремилась. Алтайский край удивилась катя А почему так далеко? Неужели не было ничего ближе? Оказалось, что мать там была в паломничестве, и там, в Богородице Казанском, в Коробейникове на нее сошла благодать. «Мое место, мое, доченька», — с жаром рассказывала она. «Как вошла туда, так почувствовала». Оказывается, решение было принято давно. «Только все не решалась сказать тебе, отпроситься». «Боялась», — торопливо и смущенно призналась она. «Боялась? Чего?» — удивилась Катя. «Как я могу тебе запретить?» И Нина, расплакавшись, снова начала просить прощения, И сетовать, как много она дочке должна. Вот что её мучает. Имеет ли она право? Имеет ли право оставить дочку и внучку и уйти? «Впервые», — тихо сказала Катя, — «впервые мы разговаривали. Просто разговаривали. И всё обо всём. Просто о жизни. Я впервые относилась к ней как к матери, а не как к врагу. Без опаски, понимаете? И я никогда не верила, что человек может так измениться» церковь и всё прочее вызывало у меня опаску. А уж что касается моей матери, нет, невозможно. Тогда я думала так, ну да, болезнь, тяжёлая болезнь, одиночество. Нужны какая-то соломинка, нить, чтобы удержаться на этом свете, вера во что-то. Но чтобы человек так изменился, и не просто изменился, стал совершенно другим. Да бросьте, тем более моя мать». Я смотрела на неё во все глаза, слушала торопливый рассказ про её детство, юность, молодость, про приезд в Москву, знакомство с отцом, моё появление. И в моём сознании что-то переворачивалось, вставала с головы на ноги. Я видела несчастную, одинокую, приезжую девчонку, растерянную и испуганную. Почти на его видела комнатку в общежитии парфюмерной фабрики с тараканами и клопами, с вечно холодными батареями, на которых не сохли даже трусы. Её соседок по комнате, ушлых и хорошо поживших лимитчиц, без стеснения приводящих в общую комнату на скрипучую кровать кавалеров, и ужас матери, затыкавшей ватой уши, чтобы, не дай бог, не услышать. И бесконечный портвейн по выходным. Девчонки отмечали. «Что?» Да какая разница? Всё подряд. День колхозника, день учителя, ноябрьский, женский, день выходные, Люськины месячные, общую радость. Я словно услышала пьяные песни и увидела пьяные ссоры и вечные кухонные разборки. И почувствовала зависть и ревность, которыми был буквально пропитан воздух в убогой комнатёнке. Все человеческие пороки проявлялись здесь одновременно, потому что когда жизнь убогая и нищая, Всё всплывает на поверхность, как дерьмо. И тут отец. Скромный, симпатичный, москвич, воспитанный, интеллигентный. Такой никогда не станет распускать руки, как парни из общежития. Конечно, она влюбилась. А кто постоял? У отца к тому же была квартира. Как же ей завидовали подружки. Но как его обженить? Он не торопился. Зачем ему торопиться? но и, послушав разговоры ушлых подруг, она решилась. Попалась довольно скоро, дело нехитрое, и предъявила ему эту новость. Правда, дрожала, как осиновый лист, а вдруг не получится. Но получилось. Правда, будущий папаша растерялся и онемел. Но в чувство скоро пришёл. Так значит так, пошли подавать заявление. Сказано это было, надо заметить, без особой радости. Но разве дело в этом? Дело в результате вот в чём. Через месяц их расписали по справке. И Нина Кожухова, уроженка деревни Горохова, из общаги на улице Павла Андреева, въехала в собственную двухкомнатную квартиру в центре и окончательно стала москвичкой. Задумывалась ли она о том, любит ли он её? Кажется, нет. Так глубоко не копала. Да, вроде бы любит. Отчего её не любить? Симпатичная, стройная, светлоглазая, печёт пироги, чистюля. Вон как сара этот, квартиру его холостяцкую отдраила, и не узнать. Жить да жить бы и добра наживать, но почему-то не получалось. Скоро Нина поняла, Мишка не из тех, кто заботится о семье. А заботу Нина понимала так, налаженный и сытый быт. Денег он приносил мало, а вот книг покупал много. Отдых на море, например, не понимал. Куча народу, несусветная жара, на пляже некуда приткнуться и положить полотенце. Комната душная и убогая, а уж про общепит и говорить нечего. В столовку очередь часа на два, есть расхочется. Мишка не был капризным, но в этом случае сопротивлялся. Для него лучшим отдыхом была палатка на берегу реки или озера, грибы и рыбалка, гитара и книга. Всё как всегда. Словом, расхождения у них были по любому поводу и даже без. Скоро Нина поняла, что мужчина ей нужен попроще. А куда деваться? Ребёнок, квартира. В общем, терпела. Жили они, как плохие соседи. Правда, ребёнка Мишка любил, да и от неё, Нины, ничего не требовал. А потом у него появилась женщина. Нина сразу поняла, что-то нечисто. Поначалу в голову не брала и ревновать не ревновала, подумаешь. А когда поняла, что там всё серьёзно, здорово испугалась, конечно же, из-за квартиры. В лучшем случае придётся разменивать. Ну и достанется им тоже в лучшем случае однушка в дальнем районе. А Катька растёт. И как Нине устроить жизнь в однокомнатной квартире? С Катькиным-то характером. Да никак. Это уж точно никого не потерпит. Папашу любит до смерти. И в кого уродилась такой? Стерва просто. Но вышло всё иначе. Квартиру муж разменивать не стал, а просто в одночасье ушёл. Да, благородство его она оценила, но понимала, это сейчас, на сегодняшний день. А что будет завтра? Ну, допустим, та баба родит или просто начнёт требовать размена. Нина на её месте действовала бы именно так. Но снова ничего не произошло. Ни та баба, ни бывший муж по-прежнему ничего не требовали. И Нина наконец успокоилась правда, несмотря на наличие двух комнат, личную жизнь устроить так и не удалось. Не везло. Были пара романщиков, так ни о чём. Один был женат, а второй поддавал. С дочкой отношения не складывались. И чем дальше, тем хуже. Ругались по-страшному. В уходе отца из семьи дочь, конечно, обвиняла её. Нина прекрасно понимала, что с каждым годом она превращается в окончательную неврастеничку. Ну и в конце концов заболела. Недаром говорят, что все болезни от нервов. А когда услышала свой диагноз, накрыла такой беспросветной тоской, таким горем и ужасом, что решила, жить больше не хочет. И бороться не хочет. Пошли вы все. Даже про дочку не думала. Проживёт. К тому же Катька давно выросла. Сходила замуж, родила дочку, развелась, но по-прежнему скандалила с матерью. А разве Нина была не права, когда говорила, что Катькин муж сволочь? по ночам Нина раздумывала, как бы попроще уйти из этой постылой жизни. Да, грех понимала она, а сотворить с ней такое, не грех, на неё все наплевали, и она наплюёт. А однажды в феврале, в разгар страшных до тридцати морозов, она шла мимо церкви. Первая мысль — зайти, чтобы согреться. В Бога никогда не верила, над бабкой своей деревенской, когда та молилась, насмехалась» как же пионерка, а потом комсомолка. И зашла. Правда, подумала пару минут, засомневалась. Даже споткнулась на пороге. Встала тихонечко сбоку, шла служба. Неуверенно зажгла тоненькую, самую дешёвую свечку. «На что ставишь?» — шепнула ей какая-то бабка. Нина совсем растерялась и пожала плечами. «Да не знаю, не понимаю я в этом». Бабка посмотрела на неё пристально, с прищуром, «Болеешь, дочка, бледная вон, тогда ставь Пантелеймону-целителю, за здравие!» И подвела её к иконе, с которой строго смотрел тёмный лик. Ничего доброго Нина в нём не увидела. Помочь ей поправиться, окончательно выздороветь — бред и ерунда. Но службу достояла, хоть и было тяжело. Но когда слушала пение хора, размеренный голос батюшки — и уловила тонкий запах воска и ладана, да и вообще согрелась, стала ей впервые спокойно и хорошо. Вышла из храма и медленно пошла, не замечая мороза. Шла долго, не обращая внимания на озябшие руки, даже варежки не надела. И думала. О чём? Трудно сказать. Шла как заторможенная, сама не своя. Доехала до дому, и в ту же ночь в голове что-то перевернулось. Нина стала ходить на службы. Катя видела перемены в матери и пугалась, присматривалась к ней, но ничего не спрашивала. Кстати, о диагнозе своём Нина ей не сказала. Зачем? Начнёт уговаривать лечиться. Спустя два месяца Нина легла на операцию. Операция прошла успешно. Дальше было долгое лечение, реабилитация, и объявили, что она почти здорова. И вот тогда на ошарашенную Нину нашло прозрение. Как она жила все эти годы, как относилась к бывшему мужу, как упустила его, почему не смогла действительно полюбить и понять, почему не понимала, за что, Господи, презирала его, как относилась к дочери, зачем так скандалила с ней, зачем требовала развода, не давала им, молодым, жить, как могла она требовать, чтобы Катя сделала аборт, как смело злиться и проклинать все и всех и саму жизнь, единственную и неповторимую, дарованную Господом жизнь. Она страшная грешница, прожившая большую часть жизни в проклятиях и обидах. А ведь Господь ей снова даровал жизнь. Окрепнув, Нина ездила в паломничество по монастырям и святым местам и окончательно поняла, как хочет жить дальше. Это открытие ее ошеломило и потрясло, а ещё и напугало. Неужели уйдёт из мирской жизни, оставить внучку и дочь Думала долго и, наконец, решилась на разговор. Боялась даже, была почти уверена, что дочь над ней посмеется. Но вышло не так. Дочь, как ни странно, ее поняла. Сказала, что это ее решение и ее право. И впервые за тысячу лет они обнялись и расплакались. Через несколько месяцев после того разговора Нина уже жила в монастыре. И надо же, несмотря на все трудности и сложности, на тяжёлый физический труд, на суровую аскетичную, незнакомую и пока не очень понятную жизнь, она была счастлива, пожалуй, впервые в жизни. С дочкой они переписывались и перезванивались, и Катька с Ксенькой раз в год приезжали в Коробейниково, хотя путь был неблизкий и недешёвый, надо сказать. Катя закончила свой рассказ, вытерла слёзы и посмотрела Кире в глаза. Вот так у нас получилось. Но за маму я рада. Кира глянула на часы. Как пробежало время. А она-то была уверена, что встреча их продлится от силы полчаса. И тут на пороге возникла сонная Ксения. Катькина дочь и Мишкина внучка. — Мам, — жалобно сказала она, — ты совсем обо мне забыла? Кира во все глаза смотрела на девочку. И сердце её падало куда-то вниз. — Ксения! Мишкина внучка была точной копией своего деда. Господи, так не бывает, думала Кира. Просто одно лицо, карие круглые глаза, смешные брови-домиком, чуть вздёрнутый с красивыми ноздрями нос и вьющиеся лёгкой волной светло-каштановые волосы. Катя перехватила её растерянный, удивлённый взгляд. "Похоже?" Кира в сглотнула слюну и кивнула. «Да, да, Катя, но невозможно просто. Такое бывает?» Катя впервые рассмеялась. «Видимо, да. А Ксения, маленький мишка, по-прежнему стояла на пороге и хлопала сонными карями Мишкиными глазами. «Катя, она босиком!» — с испугом выкрикнула Кира. Катя тут же отправила дочь в кровать, но Ксенька сопротивлялась. «Пирожные!» Глаза у неё загорелись. «Мама, хочу!» и тут же добавила жалостливым голосом. «А колбаски у нас нет?» «Господи, какая я дура! Сладкого натащила, а надо было еды, деликатесов каких-нибудь, ветчины, хорошего сыра, колбасы, фруктов! Надо исправлять ситуацию!» Ксеньку усадили за стол, налили ей чаю, и она с важным видом принялась чаевничать, осторожно поглядывая на незнакомую гостью. «Это Кира», — сказала Катя, — «Жена твоего деда!» И обе, и Кира, и Катя смутились. Наконец Кира сказала, что ей пора. Как ей хотелось погладить эту кореглазую девочку по головке. Как хотелось прижать к себе, но оробела, не посмела. Катя пошла её провожать. В прихожей, пока Кира одевалась и подкрашивала губы, повисла неловкая тишина. Обе снова молчали, не понимая, не зная, как всё закончить и распрощаться. Это было тягостное и затянувшееся молчание. Первое начала Кира. «Катя», — смущаясь, — сказала она, — «я так рада, что мы поговорили. Это тяготило меня. Мы должны были с тобой перешагнуть и это сделать в память твоего отца. Согласна? Это так, как я чувствую. Нет, я счастлива». Мне кажется, — она на секунду запнулась, — что Мишка, то есть твой папа, тоже был бы счастлив. Катя молчала. «Но мне пора», — сказала Кира. Катя ей не возразила. Было понятно, что и она устала, к тому же дочка. Катя пошла отвезти Ксеньку в кровать, а Кира, оглянувшись на дверь, аккуратно подложила 400 евро на подоконник под цветочный горшок с засохшей фиалкой. Когда Кира вышла за порог, Катя, закрывая за ней дверь, тихо сказала. «Простите меня». Киру душили слезы и она только кивнула, и только на улице она позволила себе разреветься. Но слезы эти были не печальные, не тяжелые, это были слезы облегчения, освобождения, радости. Бывает же, что люди плачут от радости.